С минуту Гетти не отвечала ничего. Она обнаруживала очевидные признаки внутреннего беспокойства. Наконец Гетти спросила: Батюшка, виноват ли тот, кто безобразен? Нет, мой друг, но ты не безобразна, Гетти. Ты только не так хороша, как Юдифь. Почему Юдифь умнее меня? Что с тобой, Гетти? Этого я не могу тебе сказать. «Разве тебе хотелось бы иметь больше ума?» «Нет. Я не знаю, куда девать и тот ум, который у меня есть. Одно только мучает меня. Чем больше я размышляю, тем больше мне кажется, что я несчастна. Я хотела бы похорошеть так же, как Юдифь. «Зачем?» «Красота может ей принести множество огорчений, таких же, например, как бедной твоей матери». «Моя мать была очень добра при всей своей красоте», — сказала Гетти. При этом намеки на свою жену, Гуттер нахмурился, замолчал и принялся докуривать свою трубку. Гетти плакала. Наконец, вытряхнув пепел и погладив дочь по голове, он сказал, «Думай не о красоте, милое дитя мое». Гэри говорит, что красота — все для молодой девушки. Вот от чего мне хотелось бы похорошеть, милый батюшка. Гуттер сделал нетерпеливое движение, встал и немедленно прошел через каюту на переднюю часть парома. Простота, с какой Гетти обнаружила свое увлечение, обеспокоила его тем больше, что никогда прежде подобная мысль не приходила ему в голову. Он решил немедленно объясниться с Гэри отличительную, лучшую чертой его грубой натуры, подавленной странными привычками и диким образом жизни, было идти прямо к цели и в речах, и в поступках. Подойдя к молодым людям, он сказал, что пришел сменить зверобоя, и, взяв весло, попросил Бумпа занять место рулевого на задней части парома. Гуттер и Генрих Марч остались наедине. С появлением зверобоя, Готти исчезла, и молодой охотник остался один. Через несколько минут вышла из каюты юдив. В ее блестящих глазах, устремленных на молодого человека, выражалось неподдельное участие, которое без труда при ясном свете луны заметил бы и поверхностный наблюдатель. Волосы ее густыми прядями падали на плечи, и выразительное лицо казалось в этот час еще прекраснее. Я едва не умерла со смеху, зверобой, когда этот индейец бултыхнулся в реку. Внезапно с кокетливым видом начала красавица. Этот дикарь расписан недурно. Любопытно бы знать, слинял ли он на дне сквиганны или нет. Ваше счастье, Юдифь, что вы уцелели от пули этого индейца. Вам не следовало выходить из каюты и ваша необдуманная смелость могла иметь печальные последствия. «Зачем же вы бросились за мной, любезный зверобой? Ведь и вам грозила такая же опасность». «Мужчина обязан спасать женщину везде и всегда. Это его обязанность, которую понимают и минги».